Вот калитка, вот перила, тень густая благодать. Сама садик я садила, сама буду поливать. В этом что-нибудь плохое? Ни в лесу, ни на горе. Вот герань, а вот левкое в тихом маленьком дворе. Ни мираж и, ни картина, ни Ван Гог, ни Клод Мане. Золотые мандарины рассыпаются в окне. А чуть дальше, разлетаясь, волны ластятся у ног, Кружевами расстилаясь, взрываются в песок. Жить бы нам легко и просто — гладить листья и траву, Слушать море, видеть звезды, просто помнить — я живу.